Часть третья. Лондон-Мантия. 40. Билли уставился на ожесточенные мертвые я Саймона. Чувствовал ли Саймон вину, которую они на него возложили? Ответственность за бесчисленные, непреднамеренные самоубийства? Какой оригинальный грех! Наконец Вати вернулся в статуэтку аргелианской танцовщицы. «Откройте дверь!» — сказал он снаружи стояла женщина с загнанным видом святым рогом барана в руках дэйн сказала она и вошла господь всемогущий что здесь произошло ма лучшее кого я знаю сказал вати ее никто не знает вы экзорцист спросил билли женщина закатила глаза она равин балбес сказал вати саймону уже должно быть насрать «Я уже видела одержимость легионом», — сказала Мо. «Но никогда! Господи всемогущий, это же все он!» Она прошла через призрачный ореол и что-то мягко пробормотала Саймону. «Кое-что попробовать можно», — сказала она. «Но надо отвезти его в храм». Она покачала шафаром. «Этого будет маловато». Темнота опустилась рано и по-прежнему полнилась светом и криками детей. Вати был на карауле, кружил по фигурам в пределах мили. Дэйн, Билли и Мо наблюдали за злобными стонами истязателей Саймона. «Нам пора!» — вдруг сказал Вати из полуметрового Макоя. «Слишком рано!» — ответил Дэйн. «Еще даже не полночь!» «Сейчас!» — сказал Вати. «Они идут!» «Кого ты?» «Боже, Дэйн, двигай! Госы сраный саби!» И они двинули. «Тату рассуждал, как мы», — говорил Вати, пока они хватали вещи и тащили бедного Саймона в облаке привидений. «Он отследил Саймона. Идут его долбаки. И с ними госы саби. Некоторые уже в доме, остальные близко. Госы саби близко». «Есть другой выход», — спросил дэн Вати ушел, вернулся. «Если есть, то без статуй». «Должен быть сзади», — сказал Билли. «Пожарный». Возьмите фигурку, сказал Вати. Я отвлеку от вас Госа и Саби. Стой, сказал Дейн, но Вати уже исчез. Билли схватил фазер, аукционный каталог пластмассового кирка. В коридоре никого не было. Дэйн торопил их за углы. Мос и Билли тащили Саймона в одеяле, неспособным скрыть его мучителей. Они услышали, как подъезжает лифт. Дейн. Поднял гарпун и махнул Билли и Мо уходить вниз, сказал он, показывая на пожарный выход. Мо, смотри, чтобы тебя не увидели. Билли, смотри, чтобы ее не увидели. Он побежал к лифту. Оф, оф, оф. Да, Саби. Гос бежал трусой, без реального усилия и преувеличенно комично болтая головой. Позади в той же манере, не задумываясь, двигался Саби. «Остальные мишки сразу за ручьем!» — сказал Госс. «Как только перейдем в волшебный мост, угостимся метком!» «Уф-уф-уф!» Между ним и основанием высотки было еще два-три поворота. Госс бросил взгляд на темную улицу. На пересечении с тупиком стояло скопление мятых урн. В момент сильного ветра выпал полный мусорный мешок, урны закачались, завозились, будто пытались скрыться от внимания Госса помнишь как добрый мишка и сладкий мишка вернулись домой с принцессой цветочных пикников спросил гос сжал и разжал пальцы улыбнулся аккуратно и целиком обнажая зубы и кусая воздух саби смотрел на него били шевелись при этих слабых словах гос встал заткнись дэйн шепот лондонской речи они прямо возле улицы в одной из примыкавших к ней темнот «Он рядом!» — сказал голос, и чуть дальше донесся ответ. шш саби, саби, саби — прошептал Госс. «Придержи свои колокольчики на тапочках! Искорка и звездочка сумели выбраться из яблочного дворца мимо всех рыбомакак! Но если подкрадемся тихо-тихо, как маленькие гоблины...» то застанем их врасплох, и все вместе будем резвиться на счастливом лугу воздушных змеев. Он приложил палец к губам и стал красться с главной дороги в переулок, где слышались голоса. Саби последовал за ним на таких же тихих цыпочках, в тень, где кто-то переговаривался. Открылись двери лифта и били, оглядываясь от пожарной лестницы, увидел три фигуры в темной одежде и мотоциклетных шлемах. Дейн поднял оружие. Раздался стук. «Пошел!» — сказал Вати Кирк из кармана Билли. «И пошел!» — сказал Дейн, Не оглядываясь, Билли и Мо потащили Саймона вниз по лестнице. «А как же Дэйн?» — повторял Билли, но Вати снова пропал. Вниз было много этажей. Один адреналин не давал Мо и Билли свалиться под весом Саймона. Они слышали над собой борьбу, приглушенную стенами. Билли чувствовал ужасные мурашки по коже, когда сквозь него проносились мучители Саймона. Когда они, наконец, добрались до первого этажа, Билли уже ловил ртом воздух, его чуть ли не рвало. «Ну, чего встали?» — сказал маленький Кирк из кармана. «Шевелитесь!» Случайный человек в дверях квартиры в таком изумлении уставился на привидении Саймона, что даже не испугался. Билли и Мо погнали к шахте лифта и входной двери за ней, но дверь открылась и на пороге стояли два человека Тату. Серый камуфляж, шлемы с темными козырьками, руки на оружии. Мо вскрикнула и подняла руки. Билли встал перед ней и выстрелил из фазера. Он не паниковал. Мик он успел порефлексировать о том, как спокоен, как поднимает оружие и нажимает на спусковой крючок. Отдачи не было. Только тот китчевый звук, та яркая линия, врезавшаяся в грудь переднего и вспыхнувшая на нем синяком света, когда он отлетел. Второй бежал к Билли профессиональным зигзагом, и Билли несколько раз выстрелил и промахнулся, обжигая стены. Мо кричала. Билли выкинул руку. Человек встал, как вкопанный, будто на что-то налетел. Стукнулся о что-то невидимое. Слышно ударился шлемом о пустоту. Билли не слышал, как приехал лифт или как открылись двери. Только увидел, как позади человека тату выходит Дэйн и замахивается пустым гарпуном на безликий мотошлем, описывая дугу отбивающего бейсболиста. Тот рухнул, пистолет проскользил по полу. Шлем слетел. Его голова была кулаком размером с голову. Кулак сжимался и разжимался. Раскрылся. На месте лица была огромная ладонь. Пока тот поднимался, она опять сжалась. Дэйн силой ударил по тыльной стороне руки головы. Нападавший снова упал. «Пошли», — сказал Дэйн. Они пробежали кривым маршрутом к машине Мо и помогли уложить внутри трясущегося от призрачной горячки Саймона. Трибл разнылся. «Ничего не могу обещать», — прошептала Мо. «Попробуй, что сможешь», — ответил Дэйн. «Мы тебя найдем. Тебя видели?» «Вроде нет», — сказала она, — «и они меня не знают, даже если и...» Она замялась, глаз-то не было. «Тогда вперед, вперед!» Дэйн постучал по крыше машины, словно отпуская. Когда она уехала, он пробовал ручки дверей поблизости, пока не нашел, благодаря интуиции пальцев, ту, что ему понравилось, и не открыл. «Что это такое?» — спросил Билли. «Кто эти люди?» «Долбаки!» Дэйн завел машину. Позади слышались крики. «Нужен особый склад!» Он был изнурен. «Есть свои преимущества. Надо любить драться. Ты бы видел их голыми, а лучше не стоит». «Как они видят?» Они метнулись в ночь. Дэйн глянул на Билли. Ухмыльнулся, поерзал на сиденье и покачал головой. «Боже, Билли!» Сказал он. «Ну и мысли тебе приходят!» «Так!» Это был Вати снова в кирке. «Увел Госа и Саби подальше!» «Ты гений!» — сказал дэн «Что ты сделал?» «Полезно уметь изображать голоса!» «Я на секунду!» дэн нажал на газ, поболтал в левой руке гарпуном. «Это говно!» — сказал он. «Раньше никогда не приходилось! Понадобится что-то получше! Это какая-то хрень! Мне нужно новое оружие!» Госс стоял как истукан. Он слушал ячок саби понимаешь сказал он куда же подевалась искорка я тебе скажу что случилось раздался голос из грубой фигуры на коньке крыши тебя поимели вот что психопат угребочный это донеслось от смешного ластика в виде лягушки валявшегося в мусоре у тротуара а из цветочного ящика засохшими растениями на окне голос пластмассового ныряльщика спокойной ночи ишь ты сказал Гос в тишине после ухода Вати. «Что ж, принцесса Саби, ты погляди-ка что, вот тебе и траля-ля!» Они были за рекой. Когда между ними и той ужасной бойней была вода, Дэйн завел машину в тихое местечко за боксами, суровыми гаражами у основания высотки. Выключил двигатель, и они сидели в темноте. Билли чувствовал, как замедляется его сердце, один за другим расслабляются мускулы. «Вот почему надо присоединиться к нему», — сказал Дэйн. «В одиночку нам такую хрень не потянуть». Билли медленно кивнул. Кивок мутировал, пока не стал своей полной противоположностью. «Это все нелогично», — сказал Билли. Он закрыл глаза и попытался думать, заглянув в черноту перед веками, как в черноту моря, попытался потянуться в нее за какой-то глубокой догадкой. Не дотянуться, не нашарить он не смог ничего. Вздохнул. В досаде побарабанил пальцами по окну. Прикосновение охладило кончики пальцев. Не идея, но фокус. Ощущение, где копать. Он открыл глаза. «Парень», — сказал он, — «тот в бутылке, которого я нашел. Куда он встраивается в общей картине?» «Не знаю», ответил Дейн. — ответил дэн «В этом и проблема. Мы не знаем, кто он». «Э-э», — сказал Вати, — «неправда». «Что?» — спросил Дейну маленькой фигурки. «Я же тебе говорил. Когда меня схватила та штука полицейский, она как бы истекала крупицами информации и своей начинкой. Кажется, я помню, как чувствовал. Я знал, кто...» Вати ощупал свои болячки в поисках информации. «Адлер», — сказал он. «Так его звали чудика в бутылке». «Адлер», сказал Эл — сказал дэн Л. Адлер?» «Кто он?» — спросил Билли. «Кто он был? Друг?» По лицу Дэйна пробежали эмоции. «Не совсем. Я с ним встречался, но никогда...» «Эл Адлер был шестеркой, пока не закорешился с Гризаментом». Они переглянулись. «Он стал решалой, устраивал дела для Гриза». «Что с ним случилось после исчезновения Гризамента?» – спросил Билли. «Я думал, спился или еще что. Он был до мозга костей человеком Гризамента». «Я встречался с ним где-то разок, прямо после похорон. Казалось, он сходит с ума. Все болтал, с кем успел поработать, благодаря боссу. Как это здорово, бла-бла. В полном отрицании». «Нет», — Билли выглянул и заговорил в окно через стекло, в тень гаражей. «Он больше не шатался по барам. Он занялся чем-то таким, из-за чего погиб в музее в ночь, когда пропал Кракен. Что?» если все это время он работал на Гризамента. «Об этом кое-что было», — сказал Вати. «Вроде бы...» — он расшифровывал синеки от полицейской штуковины. «Вроде бы он провел там много времени. С тех пор, как вы еще не были знакомы. Его прикончили до того, как он родился». «Как это вообще?» — спросил Билли. «О, время!» — сказал Дэйн. «Время, время, время!» «Время всегда чуток коварней, чем кажется. От Элла буквально остались одни воспоминания, да?» Он отбил на приборной доске мелодию. От напряжения активировались какие-то магические мускулы, и с каждым контактом в кончиках пальцев пульсировала билюминистенция. «Ну ладно», — сказал наконец Дэйн. «Он замешан». «У нас есть Саймон, есть зацепка. Надо узнать, кто его нанял. Мне нужно украсть телефон, и мне нужно начинать клянчить помощь у Джейсона Смайла, хамелеона, о котором ты как-то спрашивал. Он нам поможет. Мне». «Ага», — сказал Билли. «Но ты ведь понимаешь, что мы узнаем, да? Это он, Гризамент. За всем стоит он. Кракен у него». Билли обернулся к спутникам. «И по каким-то причинам ему понадобились» и мы».